Глава девятнадцатая. Вечный город. Люцифера тресло и разрывало от ярости. Он даже был благодарен Дипинпик за то, что она закрыла от него касси. Боялся, что человеческое тело просто не выдержит ярости демона. Сдержать эту ярость он не смог, хотя и пытался. Это ощущали все. Иролан, скорчившийся от боли. Бельфигор, с трудом державший спину перед владыкой. И даже дип но демоница не склонилась. Даже под страхом превратиться в камень она не могла снова потерять дочь. Еще сутки вечный город лихорадила. Демоны будто с цепи сорвались, крушили все, что попадалось на пути. За восемь часов с момента возвращения Люцифера в городе было уничтожено несколько зданий, разрушены три боевых арены, от невоздержанности джинов пострадали несколько торговых улиц. Никто не понимал, что происходит с ладыкой, что привело его в такую ярость чем это все закончится. И только Мамона, демон богатства, получал от этого хаоса неплохую прибыль. И арены работали исправно, и души, которые к нему попали на перевоспитание, будут обеспечены работой. Люцифер все это время не помнил себя от злости. Он не понимал, как мог забыть Косикандриэлу, как мог допустить предательство. Как? Этих «как» было слишком много. Но позволить себе заниматься самобичеванием бесконечно Люцифер не мог. Ему нужно было навести порядок в городе, наказать предателей и вернуться к касси Объясниться с ней, попробовать все вернуть. От мысли, что вернуть ничего не получится, демон рычал и корчился от боли. Хрустальный дворец покрывался ледяной коркой. Бесы не знали, в какой угол спрятаться. Эрц-герцоги больше суток провели возле хрустального трона в ожидании владыки. «Что происходит, Самаэль?» — спросил Астарот у судьи. Самаэль ничего не ответил. Он не имел права разглашать детали до начала открытого суда. Демоны нервничали, и только Бельфигор с женой, казалось, были спокойны. «Мы кого-то ждем?» — спросил Мамона, когда возле хрустального трона появилось серебряное кресло. «Архангел?» Удивился Азраил. Михаил кивнул Самаэль. Похоже, мы что-то пропустили. Рядом с Асмодеем появился бесприслужник. Демон не был любителем вина, но как-то нужно было коротать время в ожидании владыки. Коси К сожалению, воспоминания о прошлом воплощении и осознании своей настоящей личности приносили много грусти, но не возвращали магических способностей. И пока Косик Андреала возвращалась, мне пришлось заниматься восстановлением кабинета. К счастью, из клиентов сегодня были только обитатели Вечного Города, и они, мягко говоря, с пониманием отнеслись к случившемуся, особенно ада «Доктор?» — возмутился теперь уже демон, а не клиент с изюминкой. «Вас тут... да у него... ну, не волнуйтесь вы так! У владыки характер так себе, но вообще он нормальный!» «Все нормально. Это не он», — успокоила Адама. Демон почесал подбородок, снял пиджак и посмотрел на Архара. «А этот? Мой брат. Хранитель? Ваш брат?» «Удивлен?» «Да нет. Мы с мамулечкой обсудили, что вы на ведьму не тянете. Ну, спасибо». И «Это комплимент. Мамулечка ненавидит ведьм. Они все время пытаются вызвать по полю а это, знаете, неприятно. Он же не без какой-то». Потом ходи, объясняем, что у демона своя жизнь, семья. Вам помочь? С чем? С этим. Адам окинул взглядом разгромленный кабинет. Сеанс трудотерапии. Работа шла быстро, правда, выкинуть пришлось почти все. Мебель, технику, даже вешалку для одежды. Здесь все равно нужен был ремонт, пожал плечами брат. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться с ним. По крайней мере, в процессе трудотерапии я не думала про Люцифера. А вот дома, когда осталась одна, на плечи опустилось тяжелая одеяло тоски. Граф и Арго наблюдали, как я замешиваю тесто на пирог, а я гнала от себя желание снова увидеть демона. Но чем больше я пыталась о нем не думать, тем сильнее становились эти мысли. Я вспомнила нашу последнюю встречу, когда он меня еще не помнил, а я не знала, что нас ждет впереди. Мне отчаянно хотелось с ним поговорить, рассказать о том, что мы пережили без него. Как рос наш сын, а потом наши внуки и их правнуки. Как я умирала и возвращалась к реке Забвения, как я входила в ее воды, чтобы снова и снова забывать о существовании демона. И как воды этой реки вновь и вновь меня подводили. Потому что рано или поздно в каждой прожитой жизни Он возвращался в мои воспоминания. Проникал в сны, в рисунки, в мысли. Даже тогда, когда я пыталась прятаться от него в монастырях. И каждое перевоплощение. В тесто упали две солёные слезы. К счастью, раздался дверной звонок. Я вытерла глаза и пошла открывать дверь. Но никого не было. Только на коврике у двери лежала хрустальная веточка папоротника и короткая записка. Я все вспомнил. Вечный город Михаил не любил часто спускаться в вечный город. Энергетика Люцифера, наполнявшая и поддерживающая жизнь в аду, была не самой приятной штукой. Выдержать ее в такой концентрации мог далеко не каждый, поэтому коллеги тихо сочувствовали Михаилу, которому приходилось вновь возвращаться в это ужасное место. Сам же архангел спокойно относился к таким командировкам, тем более сегодня она имела особое значение. Михаил спустился в вечный город, но вместо хрустального зала его провели в кабинет Люцифера для приватной беседы. И в таком виде Михаилу еще видеть демона не приходилось. Демон-проводник даже внутрь кабинета войти побоялся. И теперь Михаил понимал, почему. Люцифер был полностью покрыт ледяной коркой. На ледяных губах блестели снежинки, в огромных рогах играл свет потолочного светильника. «Я уже и забыл, за что тебя звали ледяным демоном, владыка». «Добро пожаловать в вечный город, Михаил». «Что ты хотел обсудить, Люцифер?» «Приговор». «Приговор?» Михаил удивился. Демоны были теми еще сволочами. Хитрые, злопамятные, отвергающие законы и правила всей своей сутью. Лезут куда не нужно, задают вопросы, перечат, ломают веками устоявшиеся порядки. Но была одна вещь, которую ни один демон мироздания не мог нарушить. Суд. Суд в вечном городе, открытый или закрытый, проходил строго по законам. И даже Люцифер не смел вмешиваться в его ход. А тут... Суд еще не начался, с опаской произнес Михаил и порадовался, что в этот раз надел брючный костюм, а не традиционное одеяние. Начнется после того, как мы все обсудим. Я тебя слушаю, владыка. Тебе рассказали, почему на суд был призван представитель небес? Нет, это была секретная информация. До сих пор не доверяет, Люцифер усмехнулся. Лед в уголках глаз треснул. Это был хороший знак для обитателей дворца. Гнев владыки начал понемногу отступать. «А ты как думаешь?» «Думаю, кому-то нужно посетить кабинет психолога». «Судя по твоему виду, терапия работает», — Михаил ухмыльнулся в ответ. «Ангелу нравилось перебрасываться с демоном едкими замечаниями». «Все интереснее регламентированных бесед с коллегами по крыльям. Вернемся к делу». «Вернемся», — кивнул Люцифер и сел в тяжелое деревянное кресло. Пару сотен лет назад один из юных ангелов влюбился в демоницу по имени Лилит. Услышав имя королевы, Михаил побледнел. Еще никогда разговор, начинавшийся с упоминаний этой суки, не предвещал чего-то хорошего. — Что за ангел? — Мы не лезем в дела небес. Этого несчастного ищите сами. Михаил кивнул. Он передал Лилит одну вещь, такую маленькую, незначительную вещицу. Из ящика стола Люцифер достал красивую бутылочку из цветного стекла, о которой все архангелы пытались не вспоминать. В ней хранились частички манны. Михаил напряженно вытянулся. — Ваша тупая курица не только выкрала это, — Люцифер пытался сохранять визуальное спокойствие. — Она передала это Лилит. Королева, она тогда не была королевой, даже рядом с троном не стояла. А вот благодаря этому, Люцифер посмотрел на бутылочку, и та полетела в сторону Михаила. Она не только стала королевой, она чуть не разрушила баланс миров и... и не дала моему сыну появиться. Слой льда на теле демона стал толще. Теперь Михаил понимал, почему ему ничего не рассказали заранее и не знал, как уладить ситуацию с владыкой. Манна, попавшая по вине ангелов в Вечный Город, была не только нарушением договора. Она могла развязать новую войну, которая никому не была нужна, особенно после того, как Люцифер лишился наследника. Демоны, суд будет закрытым. Вечный Город не выдвинет обвинений небесам за то, что они сообщили нам о пропаже Манны. Не будет обвинений в нарушении условий договора. «Взамен на что?» «После суда статуя Лилит будет помещена в небесные казематы, а ее сообщник отправится в ночную галерею». «Они и столетия в таких условиях не протянут», — ужаснулся Михаил. «Ему было плевать на демоницу, но отправлять одного из себе подобных на такое наказание». «Можешь облегчить ее участь и воспользоваться мечом». «И тебе ее не жаль?» Она... «Оставь свое сострадание для небес, Михаил! Я жду твоего решения!» Михаил долго не думал. Предложение Люцифера было из тех, от которых не принято было отказываться. «Полагаю, на небесный суд следует выслать приглашение Самоэлю?» Дипинпик. Суд начался глубокой ночью. Дип впервые видела Люцифера, сотканного из прозрачного льда. Раньше демоница слышала, что владыка может превращаться в ледяного демона, и о том, что его силы хватит не только превратить в лед вечный город, но и из реки Забвения сделать каток. Дип, зная любовь демонов к сплетням, не верила, что такое возможно. Разве может демон огня превратиться в лед? Но сейчас, глядя на Люцифера, Дип понимала, что все эти мифы и легенды были даже преуменьшением. А вот то, что Михаил не был удивлен внешним видом Люцифера, демоницу навело на мысль, что он или знаком с владыкой ближе, чем она предполагала, или они виделись до начала суда. И это настораживало. Настораживало демоницу и то, что она не знала, за что конкретно будут судить Лилит. Нападение на Косикандриэлу? Никто виновный ее не признает? Сам Самоэль не даст вынести Люциферу приговор? Возможно, оправдает? Законы Вечного Города не запрещают демоницам биться за демона. Частота методов роли не играет. Нападение на сына Люцифера? Теперь этого не докажешь. Слишком много времени прошло. Люцифер не признал факт зачатия ребенка тогда. А когда Касси ушла, малыша Лю для мира демонов не существовало. Как ни крутила Дип в голове варианты, так и не могла придумать тот, который допускал бы достойного наказания для королева Вечного Города. Демон-писарь достал автоматическое перо, Самоэль поправил мантию, эрц-герцоги расселись по своим местам. Статуя Лилит поднялась вверх, и камень ожил. <связь> «Мой дорогой муж», — улыбнулось каменное лицо Лилит. «Уже соскучился. Я знала, что ты долго без меня не протянешь» он даже льдом покрылся весь. Только потом Лилит поняла, что снова находится в тронном зале, а вокруг нее в железных креслах парили все эрцгерцоги Ада и Архангел. «У тебя, владыка, какие-то нереализованные эротические фантазии? У меня много фантазий, Лилит. Ну так реализуй их и покончим с этим. За что меня будут судить на этот раз?» Самуэль хотел начать оглашать обвинения, Но Лилит не дала судье сказать. «Сама догадаюсь. Вспомнил свою суку. Хочешь отомстить за нее? Из-за неродившегося выродка?» Слова Лилит словно острым кинжалом пропороли брюшину Люцифера. Но он не скривился от боли, сдержался. Только температура в зале опустилась на несколько градусов. «Значит, она...» Статуя победно улыбнулась. Несмотря на всю скверность ситуации, Лилит знала законы Вечного Города и была уверена, что ничего, абсолютно ничего за то, что она когда-то сделала с Косикандриэлой, ей не грозит, а вот то, что она смогла сделать Люциферу больно, радовала. «Ты зря тратишь время своих шавок, Люцифер!» — рассмеялась Лилит. «За здоровую конкуренцию еще никого не судили, а твой щенок...» Надо было трахать меня, а не какую-то безродную. Сам виноват. Чем дольше Лилит говорила, тем холоднее становилось в помещении. Тонкая корка льда покрыла любимую секиру белиала и кончики когтей астарота. Закончила? Терпеливо спросила Люцифер. Хотя от одного его голоса у присутствующих свернулось в желудках вино. Даже Михаилу стало не по себе. Лилит в ответ хмыкнула зачитывая обвинение судья, и только после этого Самоэль смог спокойно выполнить свою работу. Демоница Лилит, ныне королева Вечного Города и супруга единственного владыки Вечного Города, демона льда и пламени, обвиняется во вступлении в сговором с представителем небес, ангелом нижнего ранга, для кражи божественной благодати и использовании артефакта для нарушения баланса тьмы и света, а также попытки с помощью кражи спровоцировать расторжение мирного договора. Демоны, присутствующие в зале, ахнули. Михаил смотрел на Лилит с непроницаемым лицом. Дип, как и положено мстительной демонице, радовалась. Суд длился сутки. Люцифер не отнимал у жены возможности защищаться приглашать свидетелей, оправдываться, но каждый ее аргумент владыка оборачивал в сторону ужесточения приговора, и никто из высших демонов не смел заступиться за теперь уже бывшую королеву. — Ты не можешь этого сделать! — в отчаянии взмолилась Лилит. — Закрой меня в галерее! — Разбей! — Ты знаешь, что ничего подобного не было! Ты знаешь это! — но владыка ничего не отвечал. Молча наблюдал, как снова застывает фигура теперь уже бывшей королевы, как на нее накидывают цепи два ангела-стража, как она исчезает из его жизни.